Глава 114. Комната для допросов номер 2 мобильного подразделения. Полицейское управление Кальяри. Мара использовала тот же трюк, что и ее коллега, заставив женщину подписать доверенность, в которой та давала согласие на запись интервью, отказываясь от присутствия адвоката. Однако, в отличие от Евы, она не заманила своего свидетеля в ловушку, а пригрозила ей, сказав, что если Рита не будет сотрудничать, то ее муж попадет за решетку. После обычных ритуальных вопросов, чтобы войти в ритм, она бросила первую бомбу. «Ваш муж заявил, что ночь с 31 октября на 1 ноября провел дома с вами и детьми. Вы это подтверждаете?» спросила она небрежно, как будто это было что-то решенное, что нужно просто записать в протоколе черным по белому. Да. «Вы спали вместе, а он всю ночь провел дома», — продолжила Мара. «Точно», — ответила Рита, попав в ловушку. Во время первых словесных нападок полицейской женщина прикусила палец до крови. Теперь она сосала его, как маленькая девочка. Раис подумала, что, вероятно, в данном случае даже ее восьмилетняя дочь смогла бы пробить оборону этой женщины. «Отлично, значит, вы были вместе». Она улыбнулась и покачала головой. «Можете ли вы тогда объяснить мне, почему отслеживание сигнала сотового телефона вашего мужа обнаружило его сначала в Монте-Арчи, а через несколько часов той же ночью в Джерджее?» — едко спросила она, показывая ей отчет. Рита побледнела и пробормотала что-то невнятное. Райс продолжила, показывая ей другое изображение. «Это ваша машина?» Изображение, казалось, было снято с эстакады. Рита могла только кивнуть. «Свидетель ответил утвердительно», произнесла инспектор на диктофон. «Что ж, странно, что ваш муж был с вами в ту ночь, сеньора, потому что это фото было сделано дорожным патрулем около половины 12-го на 131-м шоссе. Ваш муж очень торопился. Что вы можете сказать на этот счет?» Обладает ли он даром вездесущности? В отличие от местоположения Нонниса, взятого Марой из головы, фотография дороги была настоящей. Фарчи дал ей ее незадолго до того, как она вошла в комнату. Женщина была в полной панике. Вопреки тому, что могло показаться, Мара испытывала к ней сочувствие и сострадание. Риту несколько раз предал муж, и теперь, чтобы сохранить семью в безопасности, Она пыталась его защитить, однако лишь ухудшала свое положение. Как женщина и мать, Раис чувствовала себя на ее стороне и хотела бы выключить магнитофон, чтобы предложить ей никогда больше не открывать рот и попросить вмешательства хорошего адвоката по уголовным делам. Но как полицейской, как бы дорого не пришлось заплатить в нравственном плане, ей нужно было идти до конца даже ценой попрания своего достоинства. Она была в долгу перед Ниедду и Деиддой, но прежде всего перед Долорес. «Ваш муж бил вас раньше?» — спросила она, смягчая тон. «Нет». Женщина начала плакать, и Мара не поняла, солгала она или сказала правду. Райс налила ей стакан воды и протянула салфетку. «Сделайте несколько глубоких вдохов». Ошеломленная такой внезапной переменой в поведении, женщина подчинилась. Это тоже было рассчитано. Хороший допрос состоит на 90% из психологии и только на остальные 10% из смеси логики и следственной интуиции. Ничто не было оставлено на волю случая. Даже взгляд. Раис уже собиралась ринуться в атаку, когда кто-то яростно постучал в дверь комнаты. Мара подпрыгнула на стуле и приложила руку к сердцу. «Подождите меня здесь немного, я скоро вернусь» торопливо сказала она. Вышла и оказалась лицом к лицу с Фарчи и Мацотой. «Как дела? Я хороша, но не настолько. Мне нужно немного больше...» В ответ комиссар показал ей фотографию на своем мобильном телефоне. «Нам только что прислал ее Феррари. Они нашли ее, обыскивая дом. Это была записка от руки. Отдай нам видео, или мы возьмемся за твоих детей». У Раис пошли мурашки по коже. «Возможно, что люди, которые обыскивали дом, оставили ее?» — спросила судья. Мара кивнула. «Значит, они что-то искали. Видео?» «Да», — сказал Фарчи. «Но это не все. Осмотрев автомобиль, криминалисты обнаружили следы крови». лорис избили в машине», — перебила Райс. «Если это ее кровь». «Еще рано говорить об этом», — вмешалась Адели. Но это объясняет все усилия, которые Ноннис приложил к неудачной попытке помыть машину. «Можешь прислать мне фотографию записки?» — спросила Мара начальника. «Конечно. отправлено. «Нужно понять, знает ли жена об этом видео и шантажирует ли мужа. Это может быть связано с Мелисом, сказала судья. «Продолжишь или поменяемся?» «Как справляется Кроча?» Отлично, сказал Фарчи. Она знает свое дело. А ты? Вижу, что не очень. Хочешь я пойду вместо тебя? Ни за что. Сможете дать мне несколько фотографий со следами крови в машине? Через несколько минут. Хорошо. Пусть их принесет мне кто-то в форме, ладно? Конечно. Мара отправила матери сообщение, в котором писала, что Саре лучше остаться у нее и вернулась в комнату для допросов еще более решительной. «Прошу прощения, служебный вызов», — сказала она женщине, которая дружелюбно улыбнулась в ответ. «Послушайте, сеньора, позвольте задать вам вопрос, который наверняка покажется вам странным». «Пожалуйста». «Вы любите своих детей?» «Что?» «Конечно, что за...» Мара показала ей фотографию записки с угрозой. «Тогда вам лучше рассказать мне обо всем».